Глава седьмая. Перед тем, как что-то решать, нужно узнать, сколько в действительности. Делаю акцент на этом слове. Кругов маны у телохранителя. Игорь удивленно хмыкает, отец все еще усиленно думает, а потому лишь ворчит на мои слова. Катя и Света только щебечут между собой. Они все еще ничего не предложили. Да и вообще, сдается мне, что не обсуждают какие-то свои девичьи дела. Я направляю взгляд на слугу отца, между прочим, одного из тех, кто приехал со мной в автосалон, и спрашиваю. «Степан, откуда информация, что у человека Гальдина только первый круг?» «Как откуда, Алексей Федорович?» Морщит он лоб. Явно не привык к таким вопросам от прежнего Алексея. «Официальный реестр магов, зарегистрированных в Российской империи?» «Серьезно?» На миг мои брови едва не взлетают, настолько меня поражает ответ. Это просто непрофессионально. Полагаться только лишь на официальный реестр. Да, серьезно? Отвечает Степан, как ни в чем не бывало. И хватает же наглости на меня так смотреть. А разве нужно что-то еще? Нет, Алексей, на что ты рассчитывал? Спрашивает Игорь. Или ты думаешь, что Степан за несколько минут информацию найдет? И вообще, раньше ты как-то делами рода не интересовался. Игорь снова натягивает на лицо маску дружелюбной улыбки. «Да, совсем дела плохи. И это я не про нашу ситуацию, а про то, что глава рода и его сын одобряют такой подход к работе. Будь я на месте отца, Степан бы уже на меня не работал. Впрочем, словами, я им уже ничего не докажу. Сложно это. Да не будут они прислушиваться ко мне. Оригинальный Алексей очень постарался, портил свою репутацию все эти годы. А вот делом, да, стоит попробовать». Наконец слышится легкий и ритмичный цокот каблуков по мраморной плитке. Мне хватило времени лишь немного пройтись рядом с Амандой, чтобы я запомнил звук и уже не путал с другими. Стук в дверь, и моя помощница входит. Все, кроме сестер, особенно отец, смотрят на нее с таким удивлением, будто бы она только что узнала родовой секрет. Добрый вечер. Аманда низко кланится. Позвольте представиться. Меня зовут Аманда. Я помощница Алексея Федоровича. Отец тут же сурово смотрит на меня. Алексей, объяснись. У Аманды важная для нас информация, отвечаю я. Если доверяешь мне, выслушай ее. Отец, она чужой человек для рода. Может, она даже, ну, не знаю, работает на гальдинах? Предполагает Игорь, но не хмурится. Все еще гад такой, умудряется изображать дружелюбного брата. Информация, правда, важная? С прищуром Федор Максимович смотрит мне прямо в глаза, будто пытается прочитать мысли. Однозначно? Уверенно киваю я. Хорошо. Пусть говорит. Я указываю приглашающим жестом Аманди на свободное место за столом. Она быстро цокает каблуками по полу и усаживается, причем ведет себя, естественно, совсем не лебезит перед теми, кто намного выше по статусу. Итак, уважаемые господа, Мне удалось выяснить, что телохранитель Гальдина, он же Арсений, является магом четвертого круга. После ее слов повисает гробовая тишина. Мне же большого труда стоит сдержать в себе довольный смешок. Степан, Степан, похоже, пора тебе попрощаться с работой. Наивно полагаться только на реестр, который вряд ли кто-то оперативно обновляет. Кроме того, есть ведь лазейки. Так. Отец снова потянулся к кальяну. «Алексей, ну ты ведь понимаешь, что экстраординарные заявления требуют соответствующих доказательств?» «Да, Манда, не расскажешь нам, как ты это выяснила?» спрашивает Игорь. «Вдруг ты действительно работаешь на гальдинах, и это такая многоходовка с их стороны?» «Простите, господин, я могу раскрыть свои методы только перед Алексеем Федоровичем». Степан в этот момент будто оказывается не в своей тарелке. Сидит с бледным лицом, недовольно хмурится и разве что не обливается потом. «Отец, просто доверься мне. Я уже придумал, как переиграть Гальдина на его же поле. Говорю я, а ведь у меня в голове созрел не только план, но и легчайший способ заполучить первый в жизни настоящий пад. А это дорогого стоит. Нет, Алексей, погоди. Сперва мы должны убедиться в правдивости слов твоей слуги». Я не верю, что она за эти несколько минут могла добыть больше информации, чем Степан. Я смотрю на Манду, и та, понимающе кивает. Разумеется, рассказывать о том, кто она такая на самом деле и какие клятвы мне принесла, мы не собираемся. А иначе какой смысл мне заморачиваться с личными слугами? Помощница подходит ко мне и тихо шепчет легким перышком на ухо. Я только улыбаюсь ее словам, ведь и сам не знал таких подробностей. Все-таки выпускники Анны Евгеньевны могут не только гипотетически посоперничать со специалистами проекта «Близнец» в поиске информации, но и вполне успешно это делают. Кто знает, может, несколько выходцев из ее заведения были моими наставниками. Беру листок с ручкой и пишу на нем. У Игоря четыре круга маны, а не три, как это записано в официальном реестре магов. Молча складываю лист и протягиваю отцу. Жду реакции. Я, конечно, мог сказать это словами. Но такую информацию все же лишний раз лучше не озвучивать, тем более в подобной ситуации. Отец раскрывает листок и читает. Его лицо меняется в считанные секунды. Он настолько не может поверить в происходящее, что невольно давится дымом из кальяна. Лишь прокашившись, он передает записку Игорю. Тот читает ее и тут же сжигает с помощью своего дара. А сам бледный будто вампир, ведь меня в этот родовой секрет не посвящали. Хорошо, Алексей. Убедил. Отец говорит это так, будто сам не верит своим же словам. А теперь рассказывай свой план. Как минимум любопытно. Отойдем? Я взглядом указываю на остальных, что собрались в комнате для переговоров. Судя по взгляду и мимике отца, он будто бы хотел сказать, что одни орловы ничего не скрывают от других. Но одно дело слова, совсем другая записка, которую я передал. Ведь этот секрет рода знали предположительно лишь два человека — отец и Игорь. Отойдем. Вынужденно соглашается Федор Максимович. В итоге мы с ним уходим в дальнюю часть комнаты. Там тоже есть еще один столик. За него и усаживаемся. С первых же секунд выкладываю свой план отцу. Сменить Егора просто так мы не можем. Это вызовет подозрение в жульничестве и возмущение. Верно, соглашается отец. «Нужен повод. Ты скажешь со сцены, что я наконец-то сформировал первый круг и хочу это доказать. И вот выпала отличная возможность. Главное, никаких упреков в жульничестве. Ведь, по легенде, телохранитель — лишь маг одного круга. А я так и вообще до последнего времени был без дара. Это подтвердят многочисленные свидетели. Интересная идея. Отец вдруг хмурится. Но одного не пойму. Как ты со своими двумя кругами... Собираешься выстоять против мага с четырьмя. Он делает на этом слове акцент. Секрет рода, отшучиваюсь я. Просто доверься мне. Глава рода Орловых до сих пор не может поверить в то, что молодая вертихвостка и помощница Алексея смогла как-то узнать настоящий уровень телохранителя Гальдина. Однако девушка доказала, что ее метод рабочий. Ведь никто, кроме самого Федора, не мог знать секрет Игоря тем более Алексей, который все последние годы совсем не интересовался родом, а скорее активно его позорил. И сейчас этот наглец предлагает просто безумный план. Федор Максимович ведь прекрасно знает, что у наследника всего два круга маны, что с учетом его долгих неудачных попыток формирования уже чудо само по себе. Но два — это не четыре. У Алексея нет шансов выстоять. И это при том, что драгоритный покров — действительно отличный пад, И тут в голову Федора Максимовича приходит одна шальная мысль. Он вдруг понимает, что не самую важную фигуру можно разменять на победу в целой партии. Если Алексей выступит на испытаниях и не выживет, то это, конечно, ударит по репутации Орловых и их производству. Однако тогда точно можно будет прижать Гальдинах. Обмен жизни Алексея на избавление от самого старого и сильного конкурента в отрасли — это определенно того стоит. А если же Алексей каким-то чудом выдержит удар и выживет, то это лишь будет означать, что испытания прошли удачно. Тоже хороший исход. Федор Максимович задумался перед ответом. Хорошо, я согласен на твой план. После небольшой заминки все же говорит отец. Я не могу рисковать собой просто так. Говорю я прямо и смотрю голове рода в глаза. Справедливо. «И что ты за это хочешь?» Задумывается он, причем совсем не жадно, а скорее так, будто уже заранее согласен на все. «Всего лишь одну новую модель драгоритного покрова». «Солидный у тебя запрос, Алексей». Недовольно качает головой глава рода. «Жить люблю на полную», — лишь отвечаю. «Причем это как раз стиле предыдущего Алексея». Договорились. Отец наконец-то протягивает мне руку. Мы возвращаемся к остальным. И он говорит во всеуслышание о своем решении. «Егор, снимай доспех и неси для Алексея. Сын, какой тебе размер, говоришь?» Отец смотрит на меня. Я почти победно улыбаюсь и озвучиваю его. Лица остальных в этот момент нужно было видеть. Близняшки-блондинки выпучили глаза и переглядываются. Явно очень удивлены очередном изменению их брата. Аманда скромно улыбается. Игорь изо всех сил пытается изобразить радость, хотя в глазах явно сверкают бесы недовольства. «Брат, так ты сформировал круг? А чего раньше не говорил? Мы ну, подметили?» «Некогда», — отвечаю я с дежурной улыбкой. Директор завода и его помощник тоже недоумевают, но делает, что им велит Федор Максимович. «Через несколько минут мне приносит драгоритный покров. Наконец-то я смогу примерить свой первый пад в жизни». Все-таки на базе проекта нам такая честь не упадала. Зато у меня было достаточно свободного времени, чтобы изучить тему, а потому в теории я точно не плаваю, зная, как именно активировать артефактные свойства пада. По сути, нужно начать испускать из ядра свободную ману, не оборачивая ее в ту или иную стихию или разрушительную силу, направить прямо в приемники пада. Благо, в нем достаточно дублирующих систем, чтобы даже в сложном сражении подпитка брони не прекращалась. Пока я надевать тергоритный покров и слушаю краткий инструктаж от Николая Юрьевича, Игорь сдержанно возмущается, но отец быстро его урезонивает, даже не углубляясь в их разговор. Меня это мало волнует, главное, я добился своего, а заодно проучу Гальдина и не дам испортить репутацию производства, часть акций которого, пусть даже всего 3%, принадлежат мне. А там и себя покажу, и начну менять мнение о себе у публики, что тоже весьма неплохо. «Все ясно, молодой господин?» спрашивает тем временем Прохин. «Да», — спокойно подтверждаю я. И вот он, заветный персональный артефактный доспех. Наконец-то! Эмоции такие, будто я сейчас на жемчужине кататься поету. Не зря в последние годы говорят, что у мужчин теперь две игрушки — машины и пады. Черная матовая артефактная сталь практически не блестит под искусственным светом. А вот глянцевые детали и темно-серые хромированные линии сверкают ярко. Отдел маркетинга и инженеры постарались, ведь хороший пад должен еще и радовать глаз. Драгоритный покров определенно мне нравится. Мощный артефактный доспех медленно раскрывается. Звучат первые приятные уху-щелчки. Все равно, что затворы оружия. К слову, с огнестрельным оружием разного типа у меня опыта более чем хватает. Пад плотно обхватывает меня, но еще не до конца. Некоторые элементы должны медленно зафиксироваться, другие же быстро щелкают. Драгоритный покров еще толком не садится, а я уже чувствую мерцание его магических каналов. Они словно пробуждаются, как живой кровоток. «Алексей Федорович, можете подсоединяться?» Будто не веря в происходящее, говорит Прохин. «Еще бы, до сегодняшнего дня он думал, что у меня вовсе нет магических способностей, как многие здесь присутствующие». Плавно, небольшими порциями, выпуская свободную ману и почти сразу ощущая, как в паде, вибрируют магические нити и передают энергию в основные узлы. Механизмы щелкают и захлопываются с мягким напором, складываясь и сливаясь в единое целое. Коспех выглядит внушительно. Угловатые линии элементы брони, широкие наплечники и все такое массивное, надежное. Внутри вовсе не жарко. Вентиляция бесшумно работает и выводит теплый воздух наружу. Едва заметные диоды, что располагаются на внутренней стороне запястья правой руки, тускло, но заметно светятся. Они сигнализируют в данном случае о полной исправности. Если же какой-то из них сменит свет, то это будет означать ту или иную ошибку в работе доспеха. Невидимый поток маны вокруг меня, словно сердце бьется одновременно с легко резонирующими приемниками. Драгоритный покров наполняется маной. Мягко и плавно оплетает меня. Последний механизм зафиксирован. Артефактные каналы сливаются с моими собственными. Я чувствую, как мое тело сливается с доспехом. Драгоритный покров превращается в мою вторую кожу, живую броню. Только тогда вспыхивает магическая защитная оболочка. Собственно, она — это и есть фишка пада, доступная только магам. Благодаря ей наша выживаемость резко повысилась, и началась новая эра использования магов в боевых столкновениях. Ведь магов в доспехе не так просто бить из той же винтовки, как это происходило с самого момента изобретения огнестрельного оружия. Долгое время огнестрел развивался быстрее, чем разные вариации защиты, что использовали маги. «А тебе идет, Алексей!» — улыбается белокурая Катя. «Да, очень!» — вторит ей блондинка-близняшка Света. «Только будь осторожен!» Одобрительно киваю им, а затем иду на улицу. Отец и остальные тоже. «Доспех приятно поддерживает!» Каждый шаг дается с непривычной легкостью. В целом, использовать пад — это одно удовольствие. Действительно можно сравнить с тем, как если бы я сидел за рулем авто люксового класса и двигался по спокойной воде, а не ехал по кривому асфальту. Ивана Гальдина с Демьяном Жаровым встречая на первом этаже особняка. Парни сперва слышат, что позади них идет человек в паде. Все-таки шаги громкие, ведь это модель для штурмового боя, а не для тихого проникновения. Механизмы тоже слегка гудят, а затем разворачиваются. Они встречаются со мной взглядом, и такое чувство, что видят вовсе не меня, а какого-нибудь огромного мутировавшего медведя из леса, где есть источник. В глазах блюдцах читается неимоверное удивление. Брови взлетают на лоб, а нижняя челюсть едва не отвисает. Оно и не мудрено. Эти двое в прошлом — близкие друзья Алексея. Уж кому как не им знать о том, что у парня были сложности с формированием первого круга маны. Что Иван, что Демьян теряет дар речи, когда я прохожу мимо с довольной улыбкой. Кажется, на миг они даже забывают про своих спутниц, и те начинают что-то недовольно щебетать. Уже на улице я встречаю тех девушек, с которыми говорила Аманта. Они тоже не ожидали увидеть меня в паде, что заметно отражается на их лицах. Да и вообще, все, кто хоть немного знали Алексея, заметно удивляются при виде меня. Причем я сразу замечаю очевидную тенденцию, Те, кто настроены к моему роду и ко мне, в частности, дружелюбно, они улыбаются и одобрительно кивают. Те же, кто вовсе не друзья нашему роду или конкретно мне, скорее неприятно удивлены происходящим. Особенно мне нравится выражение лица главы рода Гальдиных. Петр Валерьевич злобно играет жеваками, смотрит на меня так, будто бы я бесчестил его дочь прямо у него на глазах. А она и довольна. Кстати, согласно досье, дочь у него в самом деле есть, но на презентацию она не приехала. Старичка тоже можно понять. Он сделал ход конем, а в ответ получил такую рокировку, что теперь не знает, как выкручиваться. По крайней мере, именно подобные мысли можно было прочитать по его бегающим глазам и волнующимся бровям. Я занимаю место рядом с первым рядом. Усаживаться на стол в паде не рискну, да и незачем. По правую руку от меня сидят сестры и брат, которые лишний раз подтверждают свою двойственную натуру. На публике улыбается и гордится за меня, а сам же явно жутко недоволен. Не зря в досье большими буквами было выведено «Лицемер». Причем он раздосадован не столько тем, что не знал про мое пробуждение, а тем, что моя помощница вызнала про его небольшой секрет. Кстати, как она это сделала, надо будет еще спросить. Через несколько минут почти все зрительские места заняты, но народ еще плавно стягивается. Совсем скоро начнутся испытания. Отец минута минуты на минуту выйдет на сцену, чтобы произнести речь. Мне тоже нужно будет показаться и что-то сказать. Но это не беда. На базе проекта нас учили импровизировать. А что до красноречия, этот навык мы тоже осваивали на курсе «Актерское мастерство». Вдруг нам подходит глава рода Гальдиных, садится на свободное место и обращается к отцу. Федор Максимович, стесняясь спросить, причем он говорит тихо, чтобы все остальные не развешивали уши. «В честь чего вы сменили того мужчину на Алексея?» «Николай Валерьевич, немного терпения». Отец коварно улыбается. «Скоро вы обо всем узнаете. Пробуждение? Все-таки ваш сын сформировал кругманы. Примите мои поздравления». Гальдин пытается изображать дружелюбие, но у него получается не очень. «Может мне тогда сменить телохранителя? Все-таки есть некоторый риск, он всегда есть. Ваш сынович впервые использует пат. Постойте, Николай Валерьевич». Отец успокаивает его жестом. «К чему эти лишние телодвижения? Вы же сказали, что ваш телохранитель — маг одного круга. Как и мой сын, изменения ни к чему. Да и потом, у вас же все равно нет телохранителя, только с половиной круга. А ежели нет, то не вижу повода что-то менять». «Вы правы». Играя шелваками под натянутой улыбкой, признает глава рода Гальдиных. «Один круг на один круг. Все более чем честно». Вот только как вы объясните это публике? О, поверьте, повод есть. Искренне улыбается отец. Николай Валерьевич, простите, что вмешиваюсь в разговор. Говорю я, а сам едва сдерживаю так и рвущийся наружу сарказм. Расслабьтесь, все будет хорошо. Это всего лишь испытание брони, а не дуэль чести. Разумеется, Алексей. Он добродушно кивает мне. А взгляд такой, будто бы прямо сейчас выхватил из-за спины меч да пронзил меня. Хорошо, ты его шепчет брат на ухо, и в этот раз, похоже, он совсем не отыгрывает роль, а искренне посмеивается. Хотя ничего удивительного. Гальдины много крови попили у нашего рода. Впрочем, как и мы у них. Наконец, все зрители в сборе. Нынешние и будущие инвесторы, большие покупатели и те, кто только думают заказать первую пробную партию. Отец выходит на сцену и начинает говорить. «У нашего рода сегодня сразу два важных события. «Вы уже видели Алексея в драгоритном покрове. Все неспроста. Я с радостью объявляю, что он, пусть и с большой задержкой, но пробудил первый круг маны». Что интересно, отец вовсе не обманывает. Он лишь не уточняет, что я пробудил и еще один, про который я позволил ему знать. Не с чем раскрывать все карты, и уж отцу точно об этом хорошо известно. Не просто же так он скрывал силу Игоря, как и сам брат». Аманда, что сидит ровно за мной, вдруг потянулась ко мне и тихо прошептала на ухо. Она отметила, что глава рода Гальнинах заметно нервничает и уже велел своему телохранителю не бить в полную силу. «Но есть одна проблема, господин. Я не сомневаюсь в вас, но должна уточнить», — поясняет она. Телохранитель ответил, что не умеет сдерживать дар. «Спасибо. Я улыбаюсь помощнице. Можешь не переживать». Она возвращается к себе а я продолжаю смотреть на сцену и слушать выступление отца. «Я долго отговаривал Алексея». Федор Максимович в шутку грозит мне пальцем со сцены. все таки умеет он себя вести на публике и даже зажечь толпу. «Я говорил ему, постой, рано. Не нужно тебе принимать участие в испытаниях, ведь ты еще плохо владеешь падом». Драматическая пауза и широкая улыбка на лице главы рода. «Но мой сын был непреклонен, как каждый из Орловых». Вот дает, конечно, отец. Даже в досье не было указано, что он может быть настолько артистичным. Впрочем, ему и роду это только в плюс. Делаю первый шаг с такой легкостью, будто вешу в разы меньше. Еще несколько, и вот я уже элегантно запрыгиваю на сцену. Самое то, чтобы немного впечатлить тех, кто никогда прежде не видел пад в действии так близко. «Я благодарю всех собравшихся», — говорю громко и уверенно, а сам поглядываю на лица. Те, кто улыбаются, друзья. Те, кто только изображает радость, — недруги. Собственно, расклад такой, каким должен быть, согласно моей информации. Теперь, когда я сформировал первый круг маны, я не свернул с пути самосовершенствования. Да, было много всего, о чем не хочется вспоминать. Но оно останется в прошлом. Перед вами уже не тот Алексей. Ну а теперь самое интересное. Первый на аплодисменты срывается Игорь. Конечно, отыгрывает роль любящего брата. После него Аманда, сестры близняшки отец и все остальные. Даже Гальдины, старший-младший, нехотя хлопают в ладоши. Жаров и ещё несколько людей только сохраняют дежурную улыбку. Я схожу со сцены и уверенно шагая, к импровизированной арене, где вот-вот пройдут испытания. Через пять секунд напротив меня появляется тот самый телохранитель главы рода Гальдиных, Арсений. Высокий и широкоплечий мужчина в делом костюме. Разве что он снял пиджак и теперь играет бугрящимися мышцами под белой рубашкой. Высокий, сильный и явно опытный. И все бы ничего. Но неуверенность в его прищуренных глазах не скрывает даже хищная улыбка под густой щетиной. Арсения тоже можно понять. Гальдин явно не хочет, чтобы маг четырех кругов перестарался. А он и не сможет, ведь у меня на один больше. Именно поэтому с такой легкостью я сохраняю уверенность. Наконец, отец дает отмашку. Я направляю свободную ману из ядра в приемники драгоритного покрова. Нити манопровода оживают и превращаются в широкие каналы, все равно что полноводные реки. Несколько секунд ловлю резонанс выплесков силы с пульсацией доспеха, и вот вокруг меня вспыхивает магическая защитная оболочка. Энергетический доспех. Так его называют в простонародье. Довольно распространенная опция среди падов, но явно не самая интересная. Отец дожидается, пока я кивну, и только тогда дает отмашку Арсению. Здоровый суровый мужчина хмурится, принимает боевую стойку и взмахивает руками. В его руках формируется огненный шар, а за спиной уже тихо свистит воздух. Теперь я понял, почему Гальдин так переживал. Это же двударник, который, ко всему прочему, еще не умеет сдерживать обе силы. Пугает ли это меня? универсала с пятью кругами маны. Едва ли.